УБИЙЦА А Они возвращались в артистическую в гробовом молчании. Только Алекс насвистывал. Садитесь, сказал Алекс, когда Паркер, вошедший последним, закрыл двери. Лицо инспектора было сосредоточенным и напряженным. Он не спускал глаз Дарси.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 Но я полагаюсь не только на собственное мнение. Одна дама, которая чувствовала живой душевный контакт с Винси и знала его долгие годы, призналась на допросе. Во втором действии этого контакта уже не было. Миссис Фарадей рассказала. Винси переменился, играл в хорошем темпе, ни разу не сбился, никогда еще мне не было... Так легко с ним играть. Я была просто заворожена. Однако поначалу история казалась слишком уж фантастической. У нас не было никаких оснований предполагать, что Винси умер раньше. Правда, доктор настаивал, что смерть наступила раньше. Вдобавок, маски в уборной Винси мы не обнаружили. Разумеется, я мог взять костюмер. Только позднее, когда мы убедились, что к Винси после спектакля никто не входил, кроме одной особы, которая его не убивала и у которой не было ни малейшего повода брать маску, дело начало понемногу проясняться. Мы узнали еще кое-какие детали. Фантастическую версию, что Винси был убит в Антракте, а сыграл за него кто-то другой, можно было принять лишь при соблюдении следующих условий. Человек, играющий роль вместо Винси, примерно того же роста и телосложения. Он также одет, раз после убийства Винси остался в том же театральном костюме. Он умеет имитировать его голос и движения знает наизусть текст пьесы, владеет актерским ремеслом, Знает до мельчайших подробностей все мизансцены, иначе его партнерша сразу бы заподозрила что-то неладное. У него есть возможность занять место Винси, то есть во время спектакля он находится за кулисами. Знает, что Винси умер во время антракта, то есть уверен, что Винси убит и не выйдет на сцену одновременно с ним. Может устроить все так, чтобы труп не был обнаружен, пока он заменяет Винси на сцене. Если бы труп нашли, весь этот маскарад стал бы тяжелым обвинением против играющего роль. Должен забрать маску из уборной убитого и спрятать ее, потому что позже туда входить нельзя, чтобы не лишиться алиби. Алиби же основано прежде всего на том, что убийство будто бы совершено, почти на час позже, чем это было в действительности. В ходе допросов выяснилось, что человек, удовлетворяющий всем вышеперечисленным требованиям, без исключения существует. Этот человек вы. Итак, если бы вы намеревались убить Стивена Винси, то, будучи режиссером «Стульев», вы должны были замыслить такую инсценировку. Придумать такую концепцию спектакля, чтобы Винси играл в маске, а вы без маски. Сделать в этой одноактной пьесе перерыв минут на 20 во время которого вы могли бы убить Винси. Предусмотреть небольшую паузу спектакля между уходом со сцены Винси в маске и появлением оратора, которого играете вы без маски. оратор естественно, должен играть в таком же костюме, как Винси. При такой концепции спектакля вам оставалось только дождаться удобного случая, когда вы были бы уверены, что Винси один в своей артистической уборной. Тогда вы могли бы спокойно отправиться туда, убить его и доиграть за него роль. А убить его в его собственной уборной Вы были бы вынуждены, потому что вам надо было взять маску, запереть дверь его уборной, чтобы никто не вошел туда, пока вы на сцене. Когда вы сказали, что, идя по коридору с Эвой Фарадей, вы наступили на ключ и вставили его в замочную скважину, я сразу понял, что вы держали ключ в руке, и, наклонившись, лишь сделали вид, что поднимаете его. Но где был ключ, пока вы играли роль старика во втором акте? Эва Фарадей рассказала, что когда она прижалась к старику, то ее поразила одна мелочь. Я перебил ее и спросил, не показалось ли ей, что в кармане его блузы лежит какой-то небольшой твердый предмет. Она с удивлением подтвердила. Это и был тот самый ключ, который вы позже нашли перед уборной Винси. Как все происходило, я продемонстрировала вам минуту назад на сцене и при этом обнаружил маску в том месте, где она только и могла быть. Вероятно, там же была спрятана ваша шляпа до той минуты, когда вы... Сунули туда маску и достали шляпу, чтобы сыграть в последней сцене оратора, а затем раскланиваться перед публикой и сделанным недоумением ждать, когда же появится Винси. Хотя вам-то было отлично известно, что он никогда больше не выйдет на вызовы восторженных зрителей. После этого... вам надо было провести оставшееся время в театре, таким образом, чтобы ни минуты не быть одному до выхода на улицу и позже, так как вы предполагали, что труп обнаружит вахтер только во время обхода. Поэтому вы пригласили Эву Фарадей на ужин и создали себе абсолютное алиби, поскольку считали, что все пребывают в убеждении будто винси убит после спектакля то есть тогда когда вы его убить не могли сначала я думал что все это невозможно хоть и кажется правдоподобным и все таки нет различия в игре все равно были человек не способен стать точной копией другого тут я должен сделать вам комплимент вы играли гораздо лучше винси, который в первом акте тоже был великолепен, но вы не опасались что эту разницу заметит эва Фарадей. в конце концов маска плотная с искусственными волосами а вы с детства профессионально занимались имитацией человеческих голосов и криков животных манеру винси после многомесячных репетиций Вы изучили до тонкостей и сами подсказывали ему необходимые краски в зависимости от сценической ситуации. Текст пьесы вы знали наизусть. Оказалось, даже лучше, чем Винси, который часто сбивался. Вы забыли только одну мелочь. Первое действие закончилось ссорой. между Винси и Эвой из-за того, что она измазала его блузу гримом. Во втором действии костюм его был уже чист, это подтвердила сама Эва Фарадей, когда я не безумысла спросил ее об этом. Тогда я уже стал понимать, что она не была вашей сообщницей, я только заметил, что вы... давая показания, на миг словно бы запнулись, когда вспомнили об этом. Готов держать пари, что час назад, вернувшись после первого допроса в свою уборную, вы нарочно испачкали свою блузу гримом, чтобы сбить полицию с толку, если ей удастся напасть на след. Мне остается лишь добавить, что у вас... была весьма существенная причина, чтобы убить Стивена Винси, причиной, из-за которой совершено уже множество преступлений на этом терзаемом страстями свете. Алекс умолк. Воцарилась мертвая тишина. «Можете ли вы найти изъян в моих рассуждениях?» «Нет. — развел Дарси руками. — Вы в некотором роде гений. Никогда не думал, что в полиции могут найтись такие мозги. Алекс хмыкнул, искосо глянул на Паркера, который заерзал на стуле, встал и проговорил. — Значит, вы признаетесь в том, что убили Стивена Винси в этой уборной, вчера между девятью и девятью пятнадцами вечера нет сказал генри дарси и тряхнул головой не признаюсь о замахал рукой алекс да у меня и в мыслях не было что вы его убили я знаю что вы не убивали на этот раз Он не посмотрел на Паркера. Услышал только сдавленное «что?», а потом скрип стула под повалившимся на него инспектором. «Вы знаете, что я не убивал?» Дарси потер лоб. «Но тогда... Значит, но я его убил!» Сказал он вдруг с отчаянием, вмиг утеряв свое былое хладнокровие. Алекс услышал, что Паркер снова заёрзал на стуле. — не вы его не убивали. И чтобы успокоить вас, скажу, что алиби Эвы Фараде безупречно. Даже если бы она очень того хотела... Убить Винси она бы не могла. Во время антракта она ни на минуту не оставалась одна. И вся ваша рискованная игра, которая доставила мне столько хлопот, оказалась напрасной. Уже на сцене я понял, что поступил как законченный идиот, сказал Дарси. Эва не могла бы играть так спокойно. Если бы убила его, я ее слишком хорошо знаю. Но в первую минуту... Да, конечно, стоя в уборной винсе и глядя на его тело, вы подумали, что убила его она, женщина, которую вы любите. И тогда вы поняли, что выход лишь один. Играть вместо него... и устроить все после спектакля так, чтобы у нее было абсолютное алиби. Но об этом позже. Паркер кашлянул. «Отлично», — сказал он. «Но я хотел бы знать, почему мистер Дарси не мог убить Стивена Винси, хотя прекрасно понимаю, что признаваться в этом у него особого желания нет». «Какие аргументы в пользу вашей невиновности вы можете предъявить, принимая во внимание, что доводов для обвинения так много, что их хватило бы на пятерых профессиональных убийц и еще кое-что осталось бы для скромного дилетанта?» «Может быть, вы сами скажете?» — обратился к Дарси Алекс. Тот недоуменно взглянул на него. я-то лично считаю что убил его кто-то другой и поэтому существует настоящий убийца но не представляю как вам это доказать ведь я вел себя как преступник давно замысливший этот план хотя было как раз наоборот это стечение обстоятельств подсказала мне мысль если бы я не был одет точно так же как винси И если бы Винси не играл в маски, и если бы оратор не выходил на сцену через полминуты после ухода Винси, мне бы такого никогда и в голову не пришло. Но как это докажешь? Я рассуждаю так, полиции иначе. Нет, могу сказать только одно. Ищите другого убийцу. «Скажите, вы левша?» — спросил Алекс. «Я видел, что в роли оратора вы взяли мел в левую руку, пытаясь по ходу спектакля писать на доске. Но таков мог быть режиссерский замысел. Оратор таким образом стремится показать, что мысли старика невозможно передать другим людям. Это можно было истолковать так, что человек, которому старик доверяет свое завещание, не только не способен говорить, но даже не знает, в какой руке держит мел. Но когда за сценой вы повернули выключатель левой рукой, я понял, что для вас это естественно. А мистер Дэвидсон рассказал нам, что вы были ранены на фронте и вас отправили на родину. Я калека, тихо сказал Дарси. Мне чудом удалось избежать ампутации правой руки. Я ею почти не владею. С трудом могу пошевелить пальцами и согнуть в локте, да и сгибаю, собственно, с помощью протеза. Японцы в джунглях выстрелили в меня пулей дум-дум. Она разрывная. Из-за этого мне пришлось поставить крест на актерской карьере, и это побудило меня потом заняться режиссерской работой. Я не могу правой рукой сделать ни одного свободного движения, хотя научился управлять ею так, словно она здоровая. Но какое же это алиби? Левая рука у меня чрезвычайно сильная, я ее разработал. Правой я и мухи не могу прихлопнуть. Зато левой... Левый способен убить. — Не могли бы вы показать нам вашу раненую руку? — спросил Алекс. — Понимаю, вам это неприятно. Но вы же видите, дело слишком серьезное. Винси не мог быть убит левой рукой. — Не мог? — Нет. Дарси молча уставился на него. Потом встал. и сбросил пиджак. Расстегнул рубашку, снял ее и положил на стул. Паркер тихо присвистнул. Все правое предплечье Дарси было изуродовано, разворочено когда-то до самой кости. Сейчас кость уже заросла, и к ней двумя кожаными ремешками крепился протез. Несколько длинных, тонких стальных пружинок закрепленных пониже локтя, заменяли мышцы предплечья. — Ясно. Это решает дело. Дарси подвигал рукой и опустил ее. Потом надел рубашку и стал завязывать галстук. Но руки у него задрожали, он опустил их. — Вы... Вы в этом уверены? — спросил он. что убить могли только правой рукой. «Я стараюсь обманывать людей как можно реже», — прошептал Алекс. «И хотя это не всегда получается в нашем так называемом цивилизованном обществе, в данном случае я сказал вам чистую правду». Дарси повязал галстук и тяжело опустился на стул. «Повезло», — сказал он искренне. Ох, Алекс снова сделал неопределенный жест рукой. «Я знал, что вы не могли его убить, даже если бы обе руки были у вас целы». «Что?» — воскликнули одновременно Паркер и Дарси. «Ну как же еще? В таком деле, как это, думать надо много и быстро». потому что факты открываются то с одной, то с другой стороны. Однако решает тут другое, и я не устаю повторять. Во-первых, убить мог только тот, у кого была причина, у кого нет алиби, и кто мог совершить убийство в тех обстоятельствах именно тем способом, каким оно было совершено. В начале следствия мы сталкиваемся с уравнением, где неизвестная величина – убийца, а известные – убитый и обстоятельства обнаружения тела. И есть только один способ решить это уравнение – подобрать убийцу к убийству. А между тем, первое, если говорить о самом преступлении – то известно было только одно, что вы вошли в артистическую за три минуты до начала второго действия. Все остальное происходило после убийства. Об этом сообщил осветитель Карутерс, который едва успел вернуться на свой балкончик, проверить прожекторы и дать свет, и тут же занавес пошел вверх. «К тому же вы довольно долго пробыли в уборной Эвы Фарадей», а потом несколько минут на сцене. Таким образом, на убийство Винси, при лаживании маски и возвращение на сцену, время у вас оставалось в обрез. Примерно 180 секунд, и все. Второе. Вы убили Винси его собственным кинжалом. Значит, вам надо было войти в уборную, схватить кинжал, ударить им Винси, а потом молниеносно надеть маску, посмотреться в зеркало, удостовериться, что Винси мертв, выйти, запереть дверь, добраться до сцены и занять там строго определенное место. В конце концов, это было бы возможно, но при одном условии. Винси, когда вы вошли к нему в уборную, должен был спокойно лежать и позволить зарезать себя, как овцу. И в самом деле Винси был найден на кушетке. В момент нанесения удара он лежал, удобно растянувшись. Но возможно ли такое? Винси был трус. Несколько дней назад вы пригрозили ему, что если он еще раз оскорбит Эву Фарадей, вы убьете его. Он, конечно, мог не поверить в это, но наверняка допускал, что вы намереваетесь дать ему пощечину. Он знал, что вы любите Эву Фарадей, и что сам он в этой истории ведет себя недостойно. Увидев вас, он должен был вскочить с кушетки. Да из чего бы ему это было лежать в своей артистической за три минуты до начала второго акта? если до сцены надо идти несколько десятков метров по разным коридорам. Если бы он, приведи вас, и не вскочил на ноги, то, по крайней мере, сел бы. Но он бы не умер лёжа. Так мне, во всяком случае, казалось. Третье. Вы узнали от Рафина, что Винси выставил его из уборной, но выставил прежде всего потому, что в антракте или после антракта ожидал визита некой дамы. Стало быть, входя к нему, вы рисковали застать ее там, или же она могла появиться в момент совершения преступления. А до убийства запереть дверь вы никак не могли, иначе трудно поверить, что Винси остался бы лежать. Если в комнату входит человек... который меня ненавидит и запирает за собой дверь на ключ, я невольно встревожусь и тут же переменю положение, в котором я беззащитен и быстро встану или хотя бы сяду. Если ваш план, сногсшибательный и чуть ли не гениальный, был разработан до мельчайших деталей много месяцев назад, зачем подвергать его такому риску? Разумнее было бы не убивать Винси в его уборной в тот момент, когда он ожидал гостю. Четвертое. Кроме того, если вы такой предусмотрительный и ловкий убийца, тщательно все планирующий, то тогда во время антракта вывели себя нелепо. Потратили уйму времени, утешая Эву Фарадей в ее уборной. задержались на сцене, потом позволили себя проводить почти до самых дверей осветителю Кару Терсу, вместо того, чтобы отделаться от него у входа в коридор. Зачем? Вы сокращали себе время для маневра исполнения плана, потому что осуществить его за три минуты можно было бы, если бы Винси действовал с вами заодно или вовсе никак не реагировал на ваше появление. Другое дело, если бы вы вошли к нему на пять минут раньше. Тогда вы могли бы выждать и убить его в подходящий момент, твердо зная, что вы все успеете. Во всяком случае, так бы вы это замыслили. Пятое. «Кинжал. Вы явились без своего орудия убийства. Секунд за двести до выхода на сцену. А если бы ящик был заперт, или Винси забрал кинжал домой, да могла произойти тысяча разных случайностей, кинжала не оказалось бы на месте, где вы рассчитывали его найти. Что тогда? Разве вы?» Могли расхаживать по уборной Винси и искать кинжал, а Винси, не обращая внимания на вас и не думая о приближающемся начале второго действия, преспокойно лежал бы себе за корзиной роз и даже не взглянул на вас. И неужели он не закричал бы, увидев вас в руках кинжал? Стены здесь толстые, и разговоров через них не слышно.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 Неужели вы поставили бы его решающую фазу в зависимости от стольких случайностей? Винси был убит одним ударом и не крикнул, но ведь мог закричать если бы кинжал не угодил точно в сердце, винси мог бы даже вскочить и стонать от боли шестое кроме того Почему Винси еще лежал, когда пора было натягивать перед зеркалом маску? Вы едва успели добежать до сцены, не убивая Винси. Если бы вы должны были еще убить, то опоздали бы к началу второго акта. Но у Винси не было никаких причин ждать до последней секунды, а потом мчаться по коридору, прилаживая маску на бегу. Он должен был... сам ее надеть перед зеркалом и удостовериться, что все в порядке. А тут еще и костюмера не было рядом. К тому же Винси лежал, а до начала оставалось минуты три, а то и меньше. Значит, вы их не убивали его. Ведь вам надо было бы сначала запереть дверь, потом пойти за кинжалом, взять его. Вернуться к Винсии и нанести удар — это заняло бы какое-то время, а он бы смирно лежал, ожидая смерти. Почему? Но ведь и в самом деле он лежал и не обращал на все ни малейшего внимания. Нет, это не укладывается ни в какие рамки. При всем желании отрежиссировать это мне не удалось.